— Ладно, спешить все равно некуда. Послышался дикий виск. Демоны на фреске принялись вытворять грязные штуки с горящей женщиной, и Люк улыбнулся. — В общем, мне здесь даже нравится. Я положил свернутое оружие на стойку бара. Люк забарабанил пальцами и заказал еще по пиву. — Я отошел, покачивая головой. — Мне пора, — сказал я ему. За мной еще гонятся и, похоже, нагоняют. «Животное не в счет», — заметил Люк. «То, которое я только что изрубил, в счет», — возразил я. «Его послали». Я взглянул на поломанные двери, пытаясь определить, кто войдет следующим. Говорят, огненные ангелы всегда охотятся парами. «Мне надо с тобой поговорить», — продолжал я.